Глава 6 Я лежал на холодной платформе, покрытой сетью сенсоров и датчиков, и думал, как же дошел до такой жизни. Поднимаясь на борт флагмана саларионов, я грезил о дорогой каюте, о роскоши и комфорте. Но все мои мечты оказались разбиты о суровую реальность. Меня приняли доктора в непроницаемых костюмах разделе уложили и обвесили датчиками, словно я был болен какой-нибудь космической чумой. Аппаратура вокруг меня гудела на все лады, вызывая неприятные ощущение Наркоз не применялся, так как, по словам одного из докторов, процедура требовала сохранения сознания и базовой нейронной активности пациента. Что за процедура и для чего она мне нужна, доктор пояснять не спешил. Но его слова долго не выходили из головы. «Не гость, пациент». «Одна из стен лаборатории была прозрачной, и по ту сторону стояли Арис Соларион и девушка в черном костюме. Я видел их размытые фигуры, видел, что они о чем-то говорят, но не больше. Стекло не пропускало звуков. Однако у меня появилась четкая уверенность, что они смотрели на меня как на биологический образец, а не как на человека». Я попытался шевельнуться, но иммобилизующие поля надежно фиксировали мое тело, позволяя только дышать. Технологии флагмана Соларионов значительно превосходили все, что было доступно на фронтире. Эхо молчал. Он как отключился во время прибытия Солариона в наше поместье, так с тех пор и не подавал ни звука, словно его вообще не было. Пустота, что образовалась после его ухода, теперь казалась абсолютной. И это доставляло дискомфорт. Ладно, придется терпеть. Возможно, именно таким и должен быть путь к мечте. Арис Соларион наблюдал за исследованием Каэля с тем же нейтральным выражением, с каким изучал бы отчет по найденным артефактам предтечь шестого ранга. В смотровую вошел доктор и склонил голову в почтительном поклоне, дожидаясь, когда ему разрешат говорить. И, коротко бросил Соларион, даже не поворачиваясь в его сторону. «Ничего, господин. Мы провели полное сканирование на 18 частотах, включая тета-ритм и гамма-всплески. Снизили чувствительность матричных детекторов до 10%, добравшись, по сути, до технического нуля сенсоров. Никаких признаков личностной матрицы, сингулярности или нестабильных наноструктур. Впрочем, как нет в нем и технологических имплантов нашего времени. Его организм чист. Абсолютно». Арис медленно кивнул, не отводя взгляда от Кайля после чего сделал едва уловимый жест рукой, позволяя доктору покинуть смотровую. Находиться рядом с собой Арис дозволял только личному телохранителю, командиру отряда особого назначения «Тень» Лирен Саларион. «Какой забавный выверт судьбы», — произнес Арис, ни к кому конкретно не обращаясь. «Буквально за несколько мгновений человек превратился из интересного существа, достойного моего внимания, в бесполезную биомассу с аномальным везением». «Мне убить его?» – без тени эмоции спросила Лерен Соларион. «И все же эта биомасса активировала сердце ксаархианцев», – задумчиво продолжил Арис, словно не слышав вопроса. «Спектрографический анализ показал следы его плазменного резака на внутренних оболочках саархианского корабля. И, что важнее, ровно в тех узловых точках, которые требовалось затронуть для инициации цепной реакции формирования энергетического ядра». Вероятность того, что он все сделал интуитивно или случайно, составляет 3 миллиардные процента. Мизер, статистический шум, но он все же существует. Кайль знал, где резать. Ему кто-то подсказал? Это действительно была случайность. Движение обезьяны, случайно тыкавшей в клавиши и написавшей шедевр? Нет, Лорен, прямо сейчас мы его убивать не станем. «В нем что-то есть, и я хочу понять, что конкретно». «Уверен, в наших методах диагностики есть какая-то слепая зона, которая не показывает целостную картину. Я не верю в чудеса». Арис повернулся к Лерен, и его металлические зрачки сузились. «Найди самую сложную, самую бескомпромиссную учебную базу космодесанта в Империи и отправь его туда. Посмотрим, как это нечто проявит себя в экстремальных условиях». «Когда речь будет идти о выживании?» «На подобные учебной базы нельзя отправить насильно», — ровным голосом заметила Али Рен. «Этот человек может не согласиться рискнуть своей жизнью. Ему была обещана Императорская военная академия, а не учебная база космодесанта. Этот момент я возьму на себя». Арис отвернулся от стеклянной стены. «Завершайте исследование и веди его ко мне». Манипуляции прекратились Щупы и сканеры с мягким шипением втянулись в панели в стенах Иммобилизующие поля исчезли с едва слышным спадом гула Я смог сесть, чувствуя себя вывернутым наизнанку Неужели таковы правила приема в Императорскую военную академию? Я житель фронтира Наверняка у нас есть болезни, которые в центральной части империи давно побеждены «Раз мне предстоит учиться солитой элитой высшей знати, значит, меня нужно проверить вдоль и поперек». Мысль показалась мне достаточно логичной. Вот бы ее еще хоть кто-то подтвердил, потому что ничем другим объяснить столь тщательное исследование я не мог. Вскоре дверь отъехала, и ко мне вошла девушка в черном костюме. «Господин тебя ждет», — произнесла она. «Одевайся». Меня провели по сияющим стерильной частотой коридором флагмана. Арис сидел за массивным столом из темного мерцающего дерева, глядя в планшет. Я даже дышать перестал, уставившись на стол. Деревьям, из которых он был сделан, посвятили несколько познавательных программ. Их нашли на планете отбитой ухсархианцев, но никто так и не понял, почему всеядные твари не сожрали их. Возможно, внутри находились личинки самих сархианцев или еще что-то подобное. «Наверняка Эхо знает ответ, раз у него сохранилась память о падальщиках, но обращаться к своему бреду я сейчас не мог». «Невольно пришла мысль, что если продать Агрис со всеми полями, заводами, северными ветрами и людьми, что жили на планете, причем сделать это трижды, денег все равно не хватит, чтобы купить хотя бы ящик этого стола». «Садись, Каэль», — произнес Арис Соларион, отложив планшет в сторону. Дождавшись, пока я опущусь в подстраивающееся под тело кресло, продолжил. «Ты знаешь разницу между военной и боевой академией?» «Да», — кивнул я, услышав прямой вопрос. «Боевая академия готовит солдат, военные, их командиров». Упрощенное понимание, но вполне достаточное. Металлические глаза Ариса странно сверкнули. «Стать курсантом обычной военной академии — великая честь для любого жителя империи». Ты показался мне достаточно разумным. Так что мне не нужно рассказывать тебе о том, что курсанты Императорской военной академии должны соответствовать своему статусу. Это лучший из лучших. Элита нашего мира. Те, кто в будущем будут править не отрядами, целыми мирами. И поступил ты туда по моей протекции. Ты понимаешь, что твоя неудача отразится на мне? Я не подведу вас, заверил я. С учебой у меня никогда не было проблем. Причем здесь учеба? — спросил Арис. — В императорскую военную академию попадают лучшие отпрыски высших домов империи Тирис. Для них дуэль — развлечение. Смерть неудачника — демонстрация превосходства. Если ты отправишься в академию таким, как сейчас, тебя уничтожат в первую же неделю. Просто чтобы доказать, что Арис Соларион ошибся с выбором. Я не хочу ошибаться. Арис провел рукой, и над столом вспыхнула голографическая схема. Перед тобой обязательное снаряжение курсанта Императорской военной академии. Полный комплект. Модель Омега-12. Пробежавшись взглядом по пунктам, даже я, выросший на фронтире, понял, это не просто список. Это перечень технологических чудес, каждый из которых стоит целого состояния. Персональный силовой щит пятого класса с автоматической модуляцией частоты. Скафандр десантного образца «Призрак X с полным спектром усилителей и встроенной системой жизнеобеспечения. Энергоячейка с квантовой стабилизацией. Тактический планшет с ее помощником уровня «Стратег». Полный набор имперской связи с кодировкой «Омега». Стандартная парадная и полевая формы из адаптивного полимера. И, конечно, силовой меч с индивидуальной калибровкой резонансного ядра. «Империя может предоставить тебе все это», — продолжил Арис оформив, разумеется, кредит под залог твоей будущей службы и под мое покровительство. С таким комплектом у тебя появится шанс выжить в Императорской военной академии. Больше никто не скажет, что Арис Соларион ошибся с выбором. Я молчал, чувствуя, как сжимается желудок. Ловушка. Долг, который мне никогда не выплатить. Вечная кабала. Вечное обязательство. Я стану собственностью Соларионов, их игрушкой. «Неужели я сбежал от рабства Орданов только ради того, чтобы стать рабом Саларионов?» «Есть ли другой путь?» – спросил я. «Есть!» – кивнул Арис. «Но он не для слабых, не для тех, кто привык, что за них платят другие». Проекция сменилась, и на месте сияющего списка повис почерневший, покрытый шрамами от орбитальных бомбардировок мир. На его поверхности зияли глубокие каньоны и провалы. «Планета Гиперион-7». Бывшая колония, пострадавшая от нашествия ксархианцев. Верхние уровни выжжены во время орбитальной бомбардировки, но часть ксархианцев уцелела, спрятавшись в обширной сети подземных тоннелей. Империя не видит стратегической ценности в трате ресурсов на зачистку уничтоженной планеты. Она больше не подходит для жизни. Но и оставлять ксархианцев плодиться право у нас нет. Поэтому империя готова платить тем, кто возьмется за эту грязную, но нужную работу. Много платить. «У меня нет боевого опыта», — ответил я, с трудом отрываясь от изображения почерневших туннелей. Слишком они напоминали внутренности ксархианского корабля. «Я резал металл, а не живых существ». «На Гиперионе не нужен боевой опыт», — пояснил Арис. «Уровень опасности на ней минимальный, поэтому боевые академии проверяют там своих будущих кадетов. Не закаленных в боях десантников, а таких же новобранцев, как и ты». «Достаточно двухмесячного курса, чтобы понять основные правила нахождения на планетах подобного типа. К тому же у тебя уже есть опыт. Ты полтора года прожил в космосе, в отличие от подавляющего большинства тех, кто пойдет на планету вместе с тобой. Так что разобраться с управлением призраком тебе не составит труда. Передо мной возникло объемное вращающееся изображение боевого костюма, того самого призрака». Массивного, с мощными наплечниками и непробиваемой грудной пластиной. Системой крепления для оружия и блоками усилителей на конечностях. Это базовая модификация боевого десантного костюма «Призрак-4». А раз хочешь все зарабатывать сам, это единственное, что ты от меня получишь. Бесплатно. Все остальное тебе придется зарабатывать самостоятельно. На планете, которая признана бесперспективной? Я перевел взгляд с проекции на Ариса Солариона. На лице представителя высшей аристократии империи мелькнула тень улыбки, но тут же пропала. «Хорошее замечание», – произнес он, и проекция в ноль сменилась, показав уродливую тварь, похожую на гипертрофированную многоножку. «По данным нашей разведки, в нижних туннелях Гипериона-7 проживают специфические особи ксаархианцев. Они вырабатывают мион, биогенный кристалл, использующийся при производстве личных щитов». «Потребность в кристаллах огромна, и Дом Вейран готов платить за них достойную цену. Для того, чтобы купить комплект Омега-12, достаточно всего 8 килограммов миона. Звучит слишком привлекательно, чтобы здесь не затаился какой-то подвох», — произнес я. «Разбор станции научил меня, если тебе предлагают что-то простое, значит, ничего сложнее в своей жизни ты еще не делал». Как я сказал, личные щиты изготавливаются вееранами, спокойно ответил Арис, не соларионами Будет приятно щелкнуть их по носу, выгрузив 8 килограммов миона. И да, тебе придется спуститься в самые глубины туннелей, туда, куда обычно новички не добираются. Это рискованно, есть вероятность умереть, но результат того стоит. Ты сумеешь подготовиться к Императорской военной академии без чьей-либо помощи, только сам. На все про все у тебя будет не более шести месяцев. Два на учебный лагерь, 4 на добычу миона. Потом начнется учеба, и опаздывать на нее я бы никому не рекомендовал. Я посмотрел на голограмму призрака. Арис дал мне выбор без выбора. Либо заключить с ним кабальный договор, превратившись в раба, либо рискнуть жизнью и остаться независимым. Уверен, 99 процентов всех, кого я знаю, выбрали бы первый вариант. «Быть рабом такого влиятельного человека — прямой путь на самый верх, туда, где есть все». «Вариант Смеона мне нравится», — уверенно произнес я, зачистив себя к единственному проценту безумцев, не желающих двигаться в общем потоке. Арис кивнул, словно никогда не сомневался в моем ответе. «За тобой прибуду через час». Арис нажал на планшет, и в кабинет вошел один из слуг. «Подготовьте нашего гостя к вылету». Когда Каэль вышел, Лерен отправила на планшет господина Данная. Я выбрала для него тренировочный полигон «Кузница». Он находится на четвертой планете системы Таури. На полигоне готовят будущих курсантов для Императорской боевой академии. Элита космодесанта. После первого месяца подготовки отсеивается 63% поступивших. Смертность среди оставшихся – 28%. В Императорскую боевую академию поступают 100% выпускников тренировочного полигона. Тех, кто выжил, конечно же. Транспортник-кузница находился в соседней системе, и они с радостью откликнулись на наш запрос. идеально Арис погрузился в изучение всплывших перед ним голограмм. Отправь за ним одну из своих теней. Мне нужны все данные. Физиологические показатели, психологическая устойчивость, скорость обучения, реакция в стрессовых ситуациях. Все. «Считаете, он все же носитель матрицы?» На мгновение по лицу Лорен прошла тень удивления. «Я считаю, что Вселенная, при всей ее необъятности, не допускает совпадения с вероятностью в 3 миллиардные процента. Это не случайность. Это нечто, что мы не в состоянии зафиксировать на текущем уровне развития технологий. Если в парне что-то есть, на кузнице, под давлением, на грани жизни и смерти, это проявится». Если нет, «Гиперион-7» станет его могилой, и мы закроем этот вопрос. В любом случае, мы получим исчерпывающий ответ. Меня проводили к видавшему виды шаттлу, стоявшему в стороне от роскошных, отполированных до зеркального блеска чулноков Саруса. Его потрепанный корпус, покрытый сварными швами и вмятинами, казался удивительно родным после стерильного, давящего величия флагмана. Внутри пахло перегоревшей изоляцией и антисептиком В помещении уже находились десяток таких же, как я, парней и девушек Одетые в одинаковые серые комбинезоны Они были пристегнуты к откидным крестам вдоль бортов И смотрели друг на друга с нескрываемым вызовом Здесь нет друзей и партнеров, только соперники Перелет к месту назначения оказался долгим и мучительным Если Сара сквозь гиперпространство плавно и без рывков то старый шаттл трещал всеми швами, вибрировал и бросался из стороны в сторону, словно плыл против течения в бурной реке. И если все бледнели, вцепившись в блокираторы кресел, то я окончательно ощутил себя в своем мире. Мой северный ветер шумел еще громче и страшнее, так что за полтора года я к таким звукам привык настолько, что умел различать просто дребезжание и действительно критичное повреждение». Каким бы старым «Шаттл» не выглядел, он был относительно целым, но «Фронтире» такой бы точно пригодился. Когда мы, наконец, с громким хлопком вывалились из гиперпространства, в центре «Шаттла» появилась голограмма системы двойной звезды. Огромный желтый гигант спектрального класса g и меньший, но невероятно яркий белый карлик вращались вокруг общего барицентра, насылая на систему мощнейшие магнитные бури и радиационные всплески. В такой системе жизнь на планетах не может зародиться. Никак. Среди хаоса астероидных полей и разноцветных туманностей на дальней орбите висела планета. Она была меньше агреса, окутана плотной, ядовито-желтой атмосферой. Поверхность, просвечивающая сквозь редкие разрывы в облаках, представляла собой нагромождение черных скал, ледяных равнин и активных вулканов. «Кузница!» В динамиках послышался голос нашего пилота. «Готовьтесь к стыковке!» На орбите планеты висела гигантская станция. Ее корпус, покрытый орудийными батареями, антенными решетками и посадочными огнями, откровенно пугал. Открытые ангары были скрыты силовыми полями, и через них непрерывным потоком вылетали шаттлы, уходя вниз, в ядовитую пелену планеты. «Мы влетели в один из многочисленных ангаров». Здесь царила организованная суматоха. Рев двигателей, шипение стыковочных муфт, металлический лязг и четкие, отрывистые команды инструкторов, которые не орали, но их усиленные голоса слышались в каждом углу ангара. Отряд «Дельта» на погрузку! Кандидаты группы гамма к медосмотру! Нас, новоприбывших, построили в ровную шеренгу и отвели на автоматизированный склад, где робот-погрузчик своими щупальцами-манипуляторами вручил мне металлический контейнер с именем Кайл, нанесенным на крышку гравировкой. Только имя, без фамилии. Ордан остался в прошлом. «Получил!» — раздался голос инструктора. «Переодевайся и стройся! Три минуты!» Контейнер с глухим щелчком открылся. Внутри, аккуратно уложенная в мягкие ячейки, лежала черная обтягивающая форма. На ощупь материал был прохладным и упругим. Я быстро переоделся. Форма идеально села по фигуре, будто ее шили специально под меня. Она не стесняла движений и при этом ощущалась, как вторая кожа. «Кандидаты на медосмотр! Следом за мной!» — скомандовал инструктор, и наша группа потянулась за ним. «Медблок...» представлял собой ряд стерильных кабин, оснащенных сканерами и анализаторами. Меня направили в одну из них. Пока роботизированные манипуляторы проводили стандартные замеры, я сидел на кушетке и пытался не думать о предстоящем. Именно в этот момент под монотонный гул аппаратуры в моей голове что-то щелкнуло. Внешнее сканирующее поле отсутствует, уровень угрозы снижен. Возобновляю базовый функционал. Голос звучал тихо, словно после долгого сна. Но это был он, эхо, очнулся. «Ты где пропадал?» – мысленно спросил я. «Неизвестная угроза, опасность поглощения, режим полной изоляции и необходимости. Угроза исчезла, возвращение к функционированию». «Не нужно быть гением, чтобы сопоставить одно с другим. Включая, что забавно, углубленное медицинское обследование на флагмане саларионов». «Получается, у Ариса Солариона и той девушки в черном тоже есть матрицы?» — спросил я у эхо «Информация не может быть подтверждена. Вероятность 90%. Требуется больше данных». «Но тебя они не нашли», — уточнил я. «Хотя очень старались». «Режим полной блокировки», — пояснил эхо «Отсутствие изменений в организме носителя. Малый процент наноструктурных элементов. Угроза поглощения миновала». Эхо говорил еще путано но выводы помогал делать крайне неутешительные. «Арис Соларион заподозрил наличие у меня матрицы предтечь и желал ее поглотить, чтобы увеличить свою силу». «Неприятно осознавать, что из меня сделали закуску, которую решили пока не есть. Побрезговали». Внезапно один из сканеров над моей головой издал пронзительный звук. На экране перед врачом замигали показатели. «Странно», — пробормотал он, — «скачок нейронной активности». «И мышечный тонус выше нормы на 27 процентов. Реакция нервной системы... идеальная!» Он посмотрел на меня с новым интересом. «Кандидат, вы принимали какие-либо стимуляторы перед обследованием?» «Нет», — честно ответил я. Проснувшийся эхо, видимо, уже начал вносить коррективы в мое тело. «Провожу оптимизацию физиологических процессов. Повышение эффективности необходимо для выживания в условиях высокой нагрузки». Час спустя в одном из ангаров собралась группа из десяти человек. К нам подошел высокий инструктор с нашивкой капитана на груди. «Внимание, кандидаты!» Его усиленный динамиками голос прокатился по залу. «По итогам первичного отбора сформирована группа «Феникс». Сюда попали лучшие из кандидатов, отобранные по результатам медицинских тестов. Но это не значит, что вы лучшие во всем потоке. Вам предстоит кровью доказывать свое право находиться в этой группе». «Любой, кто не выполнит норматив, будет изгнан, а его место займет достойный кандидат из других групп. Назовите свои имена для идентификации». Он прошел вдоль шеренги, и каждый назвал свое имя. Когда очередь дошла до меня, я коротко бросил «Кайль». Капитан кивнул и отошел в сторону, дав нам возможность осмотреть друг друга. Группа подобралась внушительная. Каждый выглядел так, будто родился с оружием в руках». По сравнению с собравшимися, я был самым маленьким и щуплым. «Группа «Феникс», слушай приказ». Капитан снова привлек наше внимание. «По итогам тестов, а также согласно данным нейросканирования, первым командиром группы назначается кандидат Каэль. Его показатели адаптивности и скорости принятия решений наивысшие среди собравшихся. В ангаре повисла гробовая тишина. Я и сам был ошарашен». «Первым» послышался чей-то низкий угрожающий голос. «Значит, можно стать вторым?» «Ты правильно понял, кадет!» ответил капитан. «Ваш инструктор будет здесь через 10 минут. Каэль, с этого момента ответственность за группу на тебе!» Едва он скрылся за дверью, как атмосфера в ангаре накалилась до предела. Ко мне тут же подошел самый крупный из группы, массивный блондин с холодными голубыми глазами. «Эта машина оказалась даже не на голову, на две выше меня». Про ширину плечи говорить не стоило. «Каэль, да?» Стало понятно, кто выкрикивал вопрос про второго командира. «Я Ториан. Ты мне не нравишься. Я не собираюсь идти под командование того, кого можно сдуть ветром». Сзади к нему присоединился другой, с обширными кибернетическими имплантами на лице. «Согласен с Торианом», — сказал он, не сводя с меня глаз. «Я, Векс, и тоже считаю выбор глупым. Ты пахнешь фронтиром. Что ты забыл здесь, пират?» Сбоку подошла девушка с черными волосами, собранными в тугой пучок, и некрасивым шрамом через бровь. Ее взгляд был насмешливым. «Что, мальчики, уже причиндалами начали мериться?» Язвительно бросила она. «У кого длиннее, тот и главный?» «Я Зарина, и мне вообще плевать, кто из любителей стероидов будет командиром Феникса. Лишь бы мне не мешал». Я чувствовал, с какой враждебностью на меня смотрят остальные. Лучшие из набора, прекрасно осознающие свою силу. Капитан ушел не просто так, как не просто так задерживается инструктор. Они знали, что сейчас произойдет, и хотели посмотреть на нашу реакцию. Что же, если есть конфликт, его пора решать. Отказываться от звания командира я не собирался».